Глава вторая. Старенький советский тепловоз-вахтовка, урчая модифицированным дизелем, постукивал колёсами на стыках у Скоколейки. Перегон шёл в гору, скорость была невысокая, чем решил воспользоваться привлечённый шумом лотерейщик. Он бросился на переезд допотопному агрегату с расчётом запрыгнуть на площадку проезжающего мимо локомотива и полакомиться его пассажирами. Покатая широкая спина мутанта мелькала между зарослей рябина и шиповника. Из-за тряски целиться было трудно. Да и руки, привычные к ППШ и Светке, еще не освоились с необычным оружием потомков. В результате чего первая очередь закономерно ушла в молоко, срезав веточки перед носом зараженного. Тот, само собой, не обратил на это никакого внимания, лишь ускорился еще больше, продолжая с треском ломиться через кусты. Ещё очередь и снова промах. Лунчер технулся вполголоса. Мутант исчез из поля зрения, скрывшись в зарослях, опасно приблизившись к тепловозу. Он отложил в сторону незнакомые автоматы и перехватил в руки ловкий и ухватистый дробовик, который дикарь называл странным словом помповик. Тот самый, из которого не в меру прытки не люти и два не прикончил его крёсного. Необычная оранжевая мушка уселась на загривок, выскочившего в десятки метров от насыпи на прогалину урода, старый разведчик плавно потянул за спуск. Мягко толкнула от дачи, волчья картечь выбила клочья из загривка жрача, заставив его кувыркнуться через голову. Дальше его траекторию можно было отследить только по трясущимся макушкам кустов и тонких деревьев. Ещё секунда, и потерявший импульс лотерейщик остался позади. Лишь из зарослей вслед ускользновшей добыче донеслось разочарованное урчание заражённого, отчётливо слышимое даже сквозь грохот катков. Стрелок передернул цевьё, досылая новый патрон в казённик. Сткнулась странная одноразовая гильза весёлого красного цвета, укатившись под колёса. Лун перевёл взгляд, полный восхищения на своё оружие. Сибиряк и промысловик, половину своей жизни проведший в лесу, с допотопной дульнозарядной шомпольной пищалью, перезарядка которой занимала несколько минут, до сих пор не мог привыкнуть к тому, что он может выстрелить почти десяток патронов всего за несколько секунд. У него до сих пор остались шрамы на рёбрах с того раза, когда он выстрелил не по месту шальному шатуну, и его пришлось принимать на рогатину. Изувеченная изобластой пастью подранка бачины уже не один десяток лет напоминала о себе тупой болью перед непогодой. Зверюга не задрала молодого и горячего охотника до смерти в тот день лишь чудом. Будь у него в руках тогда такое оружие, у зверя не было бы ни единого шанса. Ещё совсем недавно его однозарядная берданка, которую он купил по случаю за пару лет до войны, казалось ему верхом технологического прогресса. А теперь на фоне этого ружья она выглядела обычной убогой поделкой. Охотник привычным жестом потёр локтем под одеждой левый бок. Крёсный оказался прав. Застарелые уродливые шрамы, которые он носил уже 3 десятка лет в качестве напоминания о том, что нельзя мазать по медведю, За последние дни побледнели и вроде как стали заметно меньше. Чудные дела. Впрочем, он уже давно устал удивляться. С того момента, как дикарь спас пожилого разведчика, заниматься этим приходилось постоянно. Новость о том, что он угодил в другой мир, странный и причудливый мир будущего, населённый чудовищами из сказок, выбила его из колеи. К мысли о том, что его война осталась позади, пришлось привыкать как к новой, необношенной форме. Получилось не сразу. Он так злился на своего спасителя, который походя вытащил из переделки не только его самого, но и его заклятого врага, кто бы только знал. Руки так и чесались пристрелить и того и другого из винтовки. Уже потом, в стабе, пересмотрев кучу исторических фильмов, И потёршись в местном кабаке между другими рейдерами, почесав с ними языками под пиво, он осознал, как же сильно потомки отличаются от его поколения. Они с высоты прошедших десятилетий смогли оценить всю трагедию Первой и Второй мировых войн, бойни, ученённой фанатиками и толстосумами, которая унесла миллионы жизней славян и немцев. и относились к ней иначе, чем непосредственные участники событий. Нет, они ничего не забыли и не простили. Ежегодные парады на День Победы, даже спустя семь с лишним десятков лет, на записи которых он с восторгом любовался в свободное время, это доказывали лучше всего. Но смогли понять, кто же на самом деле виноват в случившемся. Да что там? Он и сам, когда смог перебороть собственную ненависть к фашистам, выношенную, как дитятью за 2 месяца войны, когда его друзья и сослуживцы ежедневно клали свои головы под пулями немцев, с удивлением понял, что Бисмарк, его окаянный враг и противник, оказался в общем-то обычным парнем, каких в его глухом медвежьем сибирском углу было хоть отбавляй. Бестолковый молодняк, который и жизни-то толком не видел, как уже угодил в мясорубку. А дикарю для этого понимания не потребовалось и минуты, а ведь он ненавидил фашизм не меньше самого Луня. После разговоров с ним разведчик понял это очень хорошо. И всё же Квас не дал сгинуть глупому молодому простафиле в зубах паганца, отбил его Вспоминая об этом эпизоде, Лонч чувствовал жгучий стыд за своё тогдашнее поведение. Он едва не пристрелил не только злосчастного австрийца, но и заодно и своего спасителя. Эта мысль, словно больной зуб, ударила его по событиям прошедшего дня. Как его угараздило упустить из виду дикаря? Они ведь шли локоть в локоть всю дорогу. Этот ушлый детина не только каким-то чудом умудрился вытащить его и других сидельцев из страшного плена местной банды отморозков. Он, судя по оговоркам, прихлопнул их главаря и организовал нападение на базу чертей, чтобы они могли осуществить свой побег. А Лунь за ним не уследил. После близкого взрыва из-за легкой контузии он не сразу понял, что крестного больше нет рядом с ним. Ум за разум зашел не иначе. А ведь он мог бы еще тогда вернуться, вытащить своего спасителя. Если бы вовремя спохватился. Чувство вины грызло, как оголодавший пес грызет кость. Разведчик вновь уже в который раз за сегодня тоскливо вздохнул, по старой привычке недовольно топорща отросшие усы. Крутя в голове безрадостные мысли, Лун сидел на площадке на носу вахтовки и глядел то на убегающие под колёса шпалы, то на мелькающие слева и справа от путей кусты и деревья. Впрочем, он не забывал и о своих обязанностях и без устали выискивал новые угрозы. Место, в котором он очутился, оказалось на диво кровожадным. Стоило зазеваться, и тебя тут же сожрут. Это он понял быстро. Так что сейчас лучше ушами не хлопать, а сосредоточиться на округе. На шум двигателя и перестук колёс вполне могли сбежаться прочие местные жители. Впрочем, если верить словам пленного ренегата, водители локомотива муры старательно чистили окрестности. Шансы нарваться здесь на серьёзного мутанта были минимальными. Однако минимальные вовсе не означают нулевые. что только что успешно подтвердил оставшийся за спиной раненый лотерейщик. Денек выдался на редкость изматывающий, но битый жизнью сибиряк не позволял себе размякнуть. Ведь угроза преследования со стороны Муров тоже никуда не делась. А по своему опыту он знал, «Неприятности приходят, стоит тебе расслабиться». Его же листое тело, изношенное долгими годами жизни лесного бобыля, И двумя воинами корёжило от усталости, но застарелые привычки делали своё дело. Внимательный прищуренный взгляд выцветших серых глаз скользил по местности, автоматически отмечая в памяти всякие детали и приметки. Скорее после того, как они обнаружили потерю кваза, им так и повезло наткнуться на выход с базы, о котором толковал сдикарьём Буран. До спасительного ангара оставалось проскочить 100 сожений открытого пространства. Дальше был рывок по железнодорожным путям под перекрёстным обстрелом. Налим швырял дымовые шашки, снятые с трупов ренегатов, чтобы хоть как-то скрыть их перемещение от глаз стрелков. Но их всё равно прижимали огнём на подавление. В памяти разведчика происходящее отложилось какими-то урывками. Вот он, задыхаясь, бежит сквозь клубы химического дыма, пытаясь не сбиться с направления. Совсем рядом с ним красочно мелькают трассеры, бьют в носы пули, высекая искры, и с противным визгом рикошетят от бетонных шпал и рельсов. Вот раздался мерзкий чавкающий звук, и бегущий впереди него бывший пленник, выбросив кровавый фонтан из бока, безвольной куклой катится по земле. Кто-то позади сыплет отборной матерщиной, продолжая, впрочем, бежать вперед. Каким-то чудом они все же смогли добраться до цели. Правда, проредила их изрядно. До ангара сумели добежать всего шестеро. И это, считая связанную бабу, которую они так и продолжали тянуть на себе. Повезло, что внутри оказался машинист тепловоза, возившийся со своей железякой на момент нападения на склады. и теперь решивший в эти нелегкие времена отсидеться в ангаре. Дальше им пришлось удерживать оборону от наседавших муров. Бойцы-фашисты, о которых говорил по рации Буран, показали себя толковыми вояками. Пользуясь оставленной беглецами дымовой завесой, они перебежками приближались к ангару, явно намереваясь добить уцелевших, не позволив им сбежать. Пока Лунь расстреливал по наступающему противнику остатки магазинов, а взберевший налем засунул ствол дробовика в рот перепуганного водителя тепловоза, пригрозив ему, что если они через 5 минут не покинут депо, он лично вышибет ему мозги. Мотивация Мора резко подскочила вверх. Спустя несколько минут босовита, урча дизелем, их билет к спасению покинул территорию базы. И мне слыха на повезло, что муры не догадались изрешетить из чего-нибудь крупнокалиберного силовую установку на выезде локомотива из Ангара. Возможно, они хотели уничтожать технику, надеясь впоследствии вернуть её себе. Ведь беглеццам рано или поздно придётся оставить своё средство передвижения, ано они в состоянии покинуть железнодорожные пути. Забухали тяжёлые ботинки по металлу платформы вахтовки. Налим с кривтением опустился на старую покрышку, лежавшую на носовой площадке локомотива, используя ее как сиденье. Во время отступления с базы Муров трейсер схлопотал небольшой осколок в икру и теперь мучился с пустяковой, но болезненной раной. А учитывая, что ему пришлось тащить на себе связанную нимфу, мужику можно было лишь посочувствовать. Налим, ерзая задом на покрышке в попытках угнездиться поудобнее, Чтобы не тревожить раненую ногу, яростно почесал петернёй склокоченую шевелюру. Как тут оно? Да спокойно. Творин мало, не христе этих тоже не видать. Оторвались, выходит. Налим лишь вздохнул в ответ. Я бы на это особо не надеялся. Эти мрази настырные. Просто у них пока масса других насущных вопросов образовалась. Так что небольшой запас времени у нас есть. Далеко нам ещё колесить. Да нет, скоро должны доехать до места, где придётся уходить с рельс. Потом поищем тачку и ещё немного прокатимся. Добрый, если так. Если всё будет чётко, должны успеть на проходящий караван Барык. Если запрыгнем на него, до самого Озёрска доедем без проблем. Время ещё есть. Как там сухарь? «Да по-прежнему. Жив, но в бессознанке. Крепкий мужик, как оказалось. Даром, что с виду доходяга. Стонет только постоянно. Спек отпустил, ломает его. А больше колоть нельзя, иначе передоз будет». «Чего?» «Ну, много слишком лекарства. Траванется, понимаешь?» «А-а-а, так бы сразу и сказал». «Ну, так я и сказал». Налим скосил взгляд на морщинистое лицо разведчика. Лун явно пребывал не в своей тарелке, но, учитывая все, что сегодня свалилось им на головы, его вполне можно понять. «Сам-то как вообще? Уж больно-то и с лица смурной». Советский разведчик сморщился забавно, пошевелив верхней губой с жесткой щеточкой седых усов над ней. «Жив, но недоволен». Дикар меня предупреждал, что поездка будет не из лёгких, но о таких пирожков с котятами я уж точно не ожидал. Ох, староват я уже стал для таких заходов с гапаком, или как у вас принято говорить. Я слишком стар для этого дерьма. Что же это за твари такие, а? Хуже фашистов, честное слово. Адарам что на русском лапочет. Да на их фоне наш немчик просто агнец Божий. Как же так можно, людей на убой загонять? Там же тьмать мучающая сидельцев, а они их как скотину какую под нож. Лунь в своей реальности не видел ни армии Власова, ни бандеровцев, ни полицаев, набранных фашистскими захватчиками из местных, которые творили ужасы похуже самих немцев. Он явно не был готов к тому, что увидел сегодня на складах, несмотря на свой спокойный, даже отчасти фаталистичный взгляд на мир. Но разведчик угодил сюда прямиком из кровавой мясорубки под названием Великая Отечественная война. Этот пожилой мужичок оказался крепким орешком, даже несмотря на свои периодические жалобы, что мол жизнь его к такому не готовила. Я теперь даже ума не приложу. Так ли уж мне надо в этот Озерск? Я аж за дикарем пошел. Да что там, без него так и сидели бы в клетушках тех. А мы его похерить умудрились. Никорей себя, мужик. После того, как по нам из РПГ шмальнули, вообще чудо, что хоть кто-то оттуда целым и невредимым смог уйти. Да и не факт, что сам дикарь тоже там остался. Он парень крепкий, Его даже из пулемётов упор разобрать не смогли, так что он вполне мог уйти оттуда другой дорогой. Обратно тебе за ним уж точно возвращаться смысла никакого. А если он оттуда тоже смог выскочить, всё одно в Возёрск направится. Ему туда за чем-то надо было, ты ведь и сам в курсе. Так что, если Ули даст, там и встретитесь. Лунь лишь сокрушённо вздохнул в ответ, явно не слишком убеждённый доводами Трейсера. Ага, может и так. Ладно, что там насчёт наших попутчиков? С собой их берём или отпускаем на все четыре стороны? Меня волнуют эта белокурая и те два хлопца, что к нам на хвост запрыгнули. Вместе с ними из захлопывающейся ловушки складов выскочил тот диковатого вида рейдер с выбитыми зубами, назвавшийся Бородой, которого привезла на базу вместе с ними группа кабана, и ещё один из рестантов, представившийся странным именем Масай. Вот об этих двоих Лунь как раз и говорил. После всех приключений, выпавших на его долю, советский разведчик начал проявлять осмотрительность по отношению к незнакомым людям. то в условиях улья несомненно было неоценимым качеством. Как там наша Ноша? Да пока сидит себе в уголке, не вякает, но надо что-то на её счёт решать. Бабе этой вообще можно верить? Она вроде как с мурами была. Я пока в клетке гус себе отсиживал, видел, как она приходила к тамошнему канавалу, раненых осматривала. Да ты и самой её там видел? У богра чертей был дар, с помощью которого он народу промывал мозги и держал их под каблуком. Когда Дикарь его прикончил, многие пришли в чувство. Да чего там, ты сам видел, что на их базе творилось, когда мы на прорыв шли. Думаешь, они просто так друг друга наглухо валить принялись? Если бы не это, хрен бы мы оттуда живьём выскочили. К тому же Дикарь ведь не просто так эту бабу на себе всю дорогу пёр. а после нам с рук на руки отдал. Ему зачем-то было нужно, чтобы она выжила. Так что придется нам за него это дело довести до конца». Налим болезненно поморщился, потирая раненую ногу. «Но «Ну, я с тобой согласен. У меня от нее тоже зубы ноют, так что буду за ней присматривать. А ты за теми двумя пригляди, мало ли что. По идее, все должно быть нормально». Им сейчас бузить не выгодно, они явно хотят добраться до каравана не меньше нашего. Да и не факт ещё, что это мы их ссадим, а не наоборот. К тому же, из-за того, что я про неё знаю, она нимфа, и нимфа сильная. Если захочешь, ты и век не успеешь, как уже будешь ей обувь языком вылизывать, да ещё и делать это с удовольствием. Да и с этой парочкой тоже не всё понятно. Я, к примеру, выжат досуха. Меня сейчас пятиклассник на лопатки положит. Поэтому ты пока не бузи, просто держи ушки на макушке и следи, чтобы ствол был под рукой. Бог не выдаст, свинья не съест. Едрить. Ну, спасибо, Касатик. Утешил, так утешил. Трейсер охотнул негромко, хлопнул ободряюще разведчика по плечу, но тут же охнул и схватился за пострадавшую викру. Тут Лунь снова подал голос. Так что, развяжем её, не до куда её в путах-то держать. Замесь, а я пока вместо тебя на посту побуду. Скоро уже на месте должны быть, как бы мимо не проехать. Девушка сидела там, куда её привалил налим, то есть в углу. Всё также на совесть стряноженная с перевязанными глазами и попыток развязаться не делала. Разве что от кляпа как-то умудрилась избавиться. Судя по настороженным взглядам, бросаемым на неё массаем, бывшим сидельцем, страхи Налима на лимон и её счёт были не совсем беспочвенными. Лун некоторое время её разглядывал, не говоря ни слова. Слушай, пенсионер, ты долго там ещё стоять собираешься? Может, уже развяжешь меня? Руки, ноги затекли, сил терпеть не осталось. Неизвестно, как, с завязанными глазами, она поняла, что разведчик смотрит на неё. Но это тоже давало понять, их временная пленница совсем не так проста, как можно было бы ошибочно решить, обманувшись её кукольной внешностью. Голос у неё оказался на диво мелодичным. Не нужно было даже видеть её лица, чтобы понять, насколько она красива. Но вещь, которую уяснил старый разведчик на своей собственной шкуре, ещё будучи молодым и зелёным: где красивые бабы, там жди проблем. Впрочем, они уже приняли совместное решение, так что давать задний ход сейчас было бы глупо. Он опустился на корточки рядом с нимфой и принялся ослаблять тугие узлы перетянутой хремней. Когда с этим было покончено, красотка в диковинной полосатой форме, подогнанной по ладной фигуре, со стоном поднялась с пола и грациозно потянулась, словно только что проснувшаяся кошка. Божечки, ну наконец-то. Я уже устала ждать, пока до вас дойдёт, что девушку не стоит оставлять в таком виде надолго. Лунь хмуро глянул на неё из-под кустистых бровей. «Моя воля, я бы тебя в таком виде муром оставил. Вы ж с ними друзья, не разлей вода, разве нет?» Девушка сморщила личико, словно отведала лимона. «Дед, не дави на больное и вообще не обольщайся. Я в любой момент могла сделать так, чтобы вы меня развязали, да еще бы потом долго извинялись за причиненные неудобства. Не сделала я этого лишь из уважения к тем, кто меня спас». Она принялась массировать запястья, украшенные багровыми рубцами от перетянувших их пут. «Так что давай без этих обострений обойдемся. И без того настроение ниже плинтуса». «Меня Лунем звать, не дедом. Ну, а меня Авророй. Вот и познакомились. А где тот амбал, что меня вырубил? У меня из-за него теперь голова трещит, как на первое января. Надо с ним кое-чего обсудить». Седой разведчик лишь раздражённо цыкнул языком в ответ и молча вернулся на свой пост, оставив недоумевающую девушку наедине с опасливо поглядывающими в её сторону водителям тепловоза и бывшими пленниками.